124. Много раз планете угрожала опасность от комет. Но даже при напряженности атмосферы люди не чуяли нечто необычное. Были отдельные лица, которые понимали, насколько напряжена атмосфера, но огромное большинство совершенно не замечало ничего. Можно произвести любопытный опыт наблюдая, насколько человечество звучит на определенные события. Следует замечать, что даже очевидные мировые события не доходят до сознания. Причина в том, что люди хотят видеть по-своему и не позволяют своему сознанию выразиться по справедливости. Непригодны такие люди для сотрудничества.